Сквозь волнистые туманы пробирает с луна. На печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимний скучный тройка б о р з я бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях я м щ и к а то разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глуш и снег. На встречу мне только версты полосатые попадают с о д н е с к у ч н о грустно. Завтра нина. Завтрак милый возвратясь, я забудус у камина, загляжу с н е н а глядясь, звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит и докучных удаляя полночь нас не разлучит. Грустно Нина, путь мой с к у ч н Дремля смолкнул мой и м щ и к колокольчик одназвучен, а туманен.